В пять часов вечера на закате Том возвратился. Он осторожно поглядел на отца. — Ты опять начнешь меня расспрашивать? — Никаких вопросов, — сказал Лафарш. Блеснула белозубая улыбка. — Вот это здорово! — Где ты был? — Возле города. Чуть не остался там. Меня чуть... Он замялся, подбирая нужное слово. Я чуть не попал в западню. — Что ты хочешь этим сказать, в западню? там возле канала есть маленький железный дом, и когда я шел мимо него, то меня чуть было не заставили. После этого я не смог бы вернуться сюда к вам. Не знаю, как вам объяснить. Нет таких слов. Я не умею рассказать. Я и сам не понимаю. Это так странно. Мне не хочется об этом говорить. И не надо. Иди-ка лучше умойся. Ужинать пора». Мальчик побежал умываться. А минут через десять на безмятежной глади канала показалась лодка, подгоняемая плавными толчками длинного шеста, который держал в руках долговязый худой человек с черными волосами. «Добрый вечер, брат Лафарш», — сказал он, придерживая лодку. «Добрый вечер, Саул, что слышно?» «Всякое. Ты ведь знаешь Номленда, того, что живет в жестяном сарайчике на канале?» Лафарш оцепенел. «Знаю, ну и что?» — А какой он негодяй был, ты тоже знаешь? — Говорили, будто он по землю покинул, что человека убил. Саул, оперса влажный шест, внимательно глядя на Лафаржа. — А помнишь фамилию человека, которого он убил? — Гиллингс, кажется. — Точно, Гиллингс. — Ну так вот, часа это к два тому назад... Этот Номлинд прибежал в город с криком, что видел Гиллингса живьем здесь, на Марсе, сегодня, только что, просился в тюрьму, чтобы его спрятали туда от Гиллингса, но в тюрьму его не пустили. Тогда Номленд пошел домой, и двадцать минут назад, люди мне рассказали, пустил себе пулю в лоб, я как раз оттуда. — Ну и ну, — сказал Лафарш. — Вот какие дела-то бывают, — подхватил Сау. Ладно, Лафарш, пока, спокойной ночи. Спокойной ночи. Лодка заскользила дальше по тихой глади канала. «Ужин на столе!» — крикнула миссис Лафарш. Мистер Лафарш сел на свое место и, взяв нож, поглядел через стол на Тома. «Том!» — сказал он. «Ты что делал сегодня вечером?» «Ничего!» — ответил Том с полным ртом. «А что?» «Да нет, я так просто!» Старик засунул уголок салфетки за ворот сорочки.